глава 42 карим карим ты похоронил чужую женщину в эту секунду весь мир замирает часы перестают идти а сердце биться можно ли шутить более зло чем это делает сейчас аким «Тогда ты запретил мне копаться во всём и просто уехал. А зря!» Аким бьёт ладонью по столу. «Надо было копаться, Карим. Надо было разнюхивать дальше». «Он кладёт мне на стол какие-то документы и фотографии. Слепо смотрю перед собой. Там она, Асият». Без сознания, с трубками у лица. Вся красная, потом синяя, следом жёлтая. И вот, в конце концов, бледная. И тут она уже в сознании. Смотрит, будто сквозь весь мир, куда-то вглубь своих демонов. И с каждой фотографией Она все меньше и меньше и меньше, пока, наконец, не превращается в ту самую скелетину, от которой меня торкнуло. Другой цвет волос, глаз, но это она. Сомнений нет. Она находилась в больнице, как Кравчук Виктория. Четыре месяца комы. 8 месяцев была лежачей из-за травмы позвоночника. Карим, там много всего. Она реально как с того света вернулась. Твою мать, девочка. Почему же ты не позвонила? Не сказала, что жива. Сама прожила этот ад. Ты ведь сына родила. хотя бы ради сына позвонила. Неужели думаешь, я бы оттолкнул тебя? Я подыхал без тебя асенька. Если бы ней мир реально бы руки наложил на себя, потому что выл каждую ночь как мальчишка, потому что ломала меня, выкручивала наизнанку от боли, И тебя там в прямом смысле выкручивала. Это она. Карим, я уверен, что тут замешан твой водитель. Почему? Вскидываю глаза. Затапливает злостью. Она окрашивает красным всё вокруг. Карим, мы пасём его... Он нашивался у дома Виктории, то есть осият. Мы знаем, где он. И мне кажется, он что-то делал за её спиной. Она бы приехала сюда, если бы знала о сыне. Тихо, но уверенно произношу я. Она бы не бросила его. В распорках бы приехала за своим ребёнком. Эта истина доходит до меня не сразу. Но совершенно точно осеят не из тех кукушек, которые забывают о своих детях. Да и видел я ее в первые минуты, когда она только познакомилась с Эмиром. Ноль узнавания. Я практически уверен, что она не знает об Эмире. Забивает последний гвоздь в крышку моего гроба Аким. Закрываю ладонями лицо. Будто весь мир обрушивается на меня. Сжигает, крутит, вертит. Заворачивает в тугой узел. Что мне делать, Карим? тихо спрашивая таким. — Найди Максима. Я хочу поговорить с этой гнидой и узнать, какого хуя он возомнил себя кукловодом чужих жизней. — Произношу твердо. В меня вливается жизнь огромными потоками, так, что перекрывает кислород и больно вдыхать. — Сделаю. Что с Викто... эээ... Сосият? — Со своей женой я буду разбираться сам. — Карим... Уже значительно успокоившись, произносит Аким. — Хер его знает, что у вас было и почему она сбежала, но... Послушай, её жизнь пиздец как помотала. Постарайся не жестить. «Учить меня будешь», — шеплю на него. «Я просто хочу помочь. Хочешь помочь, найди мне эту тварь. Я собираюсь выбить из него всё дерьмо, которое он наворотил». Кивает. «И ещё, Карим, я так и не понял мотивов её появления тут». Возможно, она хочет уничтожить тебя, а может, забрать сына. Теперь уже киваю я, и Аким уходит. А я, как побитый пес, жду ее. Мстить хочет. Не знаю как, но, скорее всего, винит во всем меня. Ведь если бы не я... Она бы тогда не сбежала. Родила бы, жила себе преспокойно, ребенка воспитывала. Проходит час второй, третий. Она давно должна была вернуться, обещала ведь отсутствовать два часа максимум. И я, переступая через себя, звоню. Абонент недоступен. Начинается дождь, темнеет. И мне кажется, что она не вернется, и что все это — плод моей больной фантазии. И она на самом деле умерла. Что ни Осият, ни Вики не существует. И Аким на самом деле не приходил. Но вот они, фотографии, лежат на столе и обжигают взгляд. Смотрю на каждую из них, наглядно отслеживая цепочку того, как восстанавливалась осеяд. Физически восстанавливалась, а эмоционально умирала и ссыхала. И лечилась она в обычной больнице. Проходила весь тот ад с реабилитацией. Звонит телефон охрана. «Карим Дамирович, вы просили сообщить, когда Виктория вернется», — сухо произносит Ильшат. «Спасибо». Выключаю свет в кабинете и становлюсь в тень. как умалишённый, слежу за осият. Она тихо идёт по дому, оставляя за собой влажные следы. Промокла до нитки. Смотрю на неё и вижу... Да ну нет же, не она это. Заходит к Эмиру, всхлипывает там. Потом передвигается к нашей спальне. Я отпускаю ее. Пусть идет. Я не знаю, что произошло, но она больше не пытается казаться кем-то другим, потому что действует, не стесняясь. Смотрит на свои вещи, скатывается вниз по стеночке. Ищу в ней старую Асият, но это бессмысленно. Скажи мне, что это правда ты. Произношу тихо. Она поднимает глаза и смотрит на меня. И я подхожу ближе. Становлюсь перед ней на колени, беру ее лицо в свои руки. Провожу пальцем по губам. Они бледные и сухие, да, но форма та же. Как я сразу не догнал. Очерчиваю шрам на скуле, а вот его не было. Исправим. Заглядываю в темные глаза. Вот оно. то, что совершенно точно не изменилось. А до этого, скорее всего, были линзы. «Скажи, что я не сошел с ума», — шепчу ей. «Ты же просил знак, Карим», — отвечает она. Впивается пальцами в мои предплечья, утыкается носом мне в шею и воет. Я просил, да. Не знаю, кого благодарить за благословение свыше, Бога или дьявола. Рай это или ад, я не знаю. Но она рядом, и это лучшее, что могло случиться в моей сраной жизни. Жизни.